Роберто Ассис повалился в раскладное кресло, где только что спала его дочь. Положив руки за голову, он наблюдал своими стареющими глазами, как костлявая, вся в черном, его мать разговаривает в полголоса с птицами, а те, радостно хлопая крыльями, орошая ее лицо влажными каплями, устремляются к ней. Покончив с птичьими клетками, Вдова Асис подошла к сыну, и тут он снова почувствовал. Он тонет в омуте неуверенности. Ты работал в эти дни в горах? спросила она. Нет, я там не был, ответил он. Были кое-какие дела здесь. Теперь до понедельника ты здесь? он утвердительно прикрыл глаза. Басая чернокожая служанка прошла через зал, уводя дочь в школу. Вдова Асис стоя возле сына, подождала, пока те ушли. Потом она сделала сыну знак, и тот последовал за ней в просторную спальню, где гудел электрический вентилятор. С видом крайней усталости она рухнула в стоявшую перед вентилятором расшатанную плетёную из дьян качалку. На выбеленных известью стенах висели забранные в медные резные рамки фотографии давно состарившихся детей. Роберто Асис вытянулся на королевской пышной постели, где нашли свою смерть некоторые из опечатлённые на фотографиях дети. А в декабре прошлого года их отец. Что случилось? спросила вдова. Ты веришь всему, о чём судачат люди? В моём возрасте поверишь всему, парировала вдова и апатично спросила. Так о чём же они говорят? О том, что Ребекка и Сабель Не моя дочь. Вдова стала медленно раскачиваться. Нос у неё Асисов, сказала она. И потом, задумывшись на некоторое время рассеянно, спросила: Кто говорит это? Роберта Асис грыз ногти. Наклеили анонимку. Только теперь вдова поняла — темные круги под глазами у ее сына вовсе не от долгой бессонницы. «Анонимки не люди», — категорично заявила она. «Но в них пишется то, о чем говорят все», — возразил Роберто Асис. «Хотя ты сам об этом, может, и не догадываешься».